4 мая 1930 года Берия послал показания арестованного Антона Викторовича Булгакова, бывшего главного инженера строительства нефтепровода Баку-Батум, председателю Закавказского ЦК Михе Цхакая. Под диктовку следователей Булгаков утверждал, Вредительский смысл заключался в том, что для капиталистических кругов было безразлично, за счёт какого ведомства затрачены деньги на постройку нефтепровода при советской власти, вредительские же круги НКПС Народный комитет по тей сообщению, видяли в удержании постройки нефтепровода в своих руках повод для проведения ещё добавочных капиталовложений, в то же время вредительскими кругами за Кавказской железной дороги чрезвычайно раздавалась эксплуатационная смета керосина провода. Деятели контрреволюционной вредительской нефтяной организации, а также бывшие владельцы нефтяных предприятий, находившиеся за границей, ясно понимали, что одна вредительская деятельность не будет в состоянии вызвать падение советской власти, и что главную надежду надо возлагать на интервенцию. В случае же возникновения такой интервенции, контрреволюционная организация должна была оказать ей помощь. В конце 1925 года из-за границы через секретаря английского посольства Уайта было получено письмо на английском языке за подписью Нобеля и Детеринга, бывших владельцев Бакинских нефтепромыслов, с директивами о подготовке к интервенции. После прочтения письмо было уничтожено. В этом письме, которое очевидно было написано по желанию и по указаниям английского военного штаба, предлагалось контрреволюционной вредительской нефтяной организации выделить специальную военную группу и выполнить ряд мероприятий по подготовке к предполагавшемуся на Кавказском берегу Чёрного моря десанту. Лаврентий Палыч в плане подготовки к такому десанту трактовал и намеченную в связи со строительством нефтепровода расширение Батумского порта. В конце 1927 года в Москве через норвежскую миссию и через Иванова инженера, главаря вредителей, было получено от Нобеля письмо на английском языке. Сообщалось, что военная интервенция, предполагавшаяся на 1928 год, была по политическим соображениям отложена на год, на два. Закавказские чекисты действовали по той же схеме, что и их коллеги в Москве, и по всей стране. Группа инженеров из бывших, еще коллеги, с революционным стажем, будто бы вступает в связь с эмигрантами-капиталистами, те в свою очередь, связанные с генштабами и разведками Англии, Франции, Германии, Японии, Польши и так далее, в зависимости от политической конъюнктуры региона и фантазии исследователей. обнадеживают своих бывших подчинённых скорой интервенцией, в ожидании которой требуется всячески вредить советской власти: устраивать взрывы на шахтах, аварии на железных дорогах, пожары на нефтепромыслах и так далее. Такого рода инцидентов в годы индустриализации из-за безхозяйственности, нехватки квалифицированных кадров-рабочих и инженеров, а главное, из-за отсутствия у людей заинтересованности в добросовестном и производительном труде в СССР было с избытком. Вот и требовалось свалить вину на вредителей, буржуазных спецов. Беря и Рэдэнс в организации очередного вредительского дела были не оригинальны. Рабочие же сообщения об осуждении инженеров-вредителей встречали с энтузиазмом. Беля 17 декабря 1930 года сообщал об откликах на процесс промпартии. В частности, рабочие ТИФ трамвая выражали искреннюю радость. Так им и надо. Пусть знают оставшиеся в живых вредители, что советская власть жестоко карает тех, кто поднимает против нее свою изменническую руку. И огорчились, что Рамзину и остальным, приговоренным к расстрелу, вышло помилование». Такова же была позиция подавляющего большинства рабочих. Бакинские рабочие, например, настаивали: таких подлецов не стрелять надо, а на куски резать. Особенно возмущало пролетариев, что вот инженеры выучились на народные деньги, а теперь гадят, да ещё при этом люди гибнут. А то насколько основательно выдвинутые против спиццов обвинения рабочая масса не задумывалась правда в конце обзора лаврентий палыч привёл и критическое мнение о процессе промпартии оговорившись что высказывавшее его лицо давно уже разрабатывается гпу как антисоветский элемент В заключение интересно будет привести разговор сотрудников на постройке дома связи на проспекте Руставели. Чертёжник конторы Ястребов сказал: Асатчи и Шейен, которые на шахтинском процессе были общественными обвинителями и сидели рядом с государственным обвинителем Крыленко по левую сторону, теперь сами являются подсудимыми. считают Петров ему на это ответил остался только один крыленко на левой стороне а бухгалтер блажеевский закончил разговор следующими словами ничего на следующем процессе и крыленко будет сидеть на правой стороне суда И ведь прав оказался тефлисский бухгалтер Блажеевский. В 1938 году прокурор НВ Крыленко был арестован и расстрелян. Правда, судила Николае Васильевича военная коллегия Верховного суда в ускоренном порядке без участия обвинения и защиты. Так что на скамье подсудимых несчастному пришлось томиться очень недолго, от силы пару часов. Сталин тоже прочёл подготовленную ГПУ сводку откликов о процессах над вредителями. Может быть, даже заимствовал оттуда идею насчёт Крыленко. Главное же, Иосиф Виссарионович убедился: народ жаждет крови своих врагов и, пожалуй, с особым удовлетворением воспримет казнь бывших членов компартии. Большевиков рабочие крестьяне не шибко жалуют, а тут появится возможность все тяготы сплошной коллективизации и ускоренной индустриализации свалить на плохих большевиков, отведя критику от главного большевика и немногочисленные группы твердых сталинцев. Это изверги Троцкий и Бухарин, Зиновьев и Рыков, Каменев и Сокольников и прочие, организовывали диверсии, уничтожали хлеб, чтобы спровоцировать голод, организовывали саботаж заданий пятилетки. А им помогали десятки, сотни, тысячи троцкистов и бухаринцев по всей стране. Вот на кого можно было спокойно списать ошибки, произвол и бескхозяйственность номенклатуры всех уровней. Но необходимо отметить, что уже тогда Лаврентий Павлович не только занимался фальсификацией дел врагов народа, но и пытался исправить некие особенно вопиющие пороки судебно-следственной практики. Так, 20 октября 1930 года он представил доклад об основных недочётах в работе судебных следственных органов и прокуратуры. Там, в частности, утверждалось: в работе судебно-следственных органов Грузии отмечается отсутствие плановости, неудачный по своей квалификации подбор работников, неувязка в работе отдельных звеньев судебно-следственного аппарата, слабое, а временами полное отсутствие делового руководства и надзора со стороны прокуратуры и так далее. Бели указывал на необходимость укомплектования судебных следственных органов партработниками, политически и теоретически достаточно подготовленными, а для поднятия квалификации уже работающих в аппарате лиц организовать краткосрочные подготовительные курсы. Он призывал усилить борьбу с хозяйственными преступлениями, используя при этом все способы для выявления нарушений революционной законности, а также участие органов прокуратуры в деле проведения ударных кампаний: хлебозаготовки, посев кампании, индустриализации, коллективизации сельского хозяйства. и другое. Усилить инструктаж Верховного суда и надзор прокуратуры над деятельностью судебных органов. Повести решительную борьбу с текучестью личного состава сотрудников судебно-следственного аппарата, воздержаться от частых перебросок работников внутри судебно-следственных органов. Принять срочные меры к безотлагательному разбору дел, залежавшихся у следователей и суда. Что и говорить, меры разумные, но в конкретных условиях 30-х годов не слишком актуальные. Не за грамме была большая чистка, когда текучесть сотрудников следствия, суда и прокуратуры достигла предела, а судопроизводство велось по упрощенной и ускоренной схеме разного рода особыми «тройками» и «двойками». Под конец жизни Лаврентий Паллыч попытался упразднить последний внесудебный орган особое совещание при МВД. Но не успел и по иронии судьбы стал последней жертвой другого внесудебного органа специального судебного присутствия, судившего участника выммило Бериевского заговора без участия прокуроров и адвокатов. Вера приходила заниматься не только судами, но и повседневными нуждами людей. Так уж сложилось исторически, что органы госбезопасности занимались не только своими прямыми обязанностями, но и народно-хозяйственными проблемами, и надзором за религией, и культурой, и повседневным бытом, ибо всюду возникали весомые поводы для антисоветских настроений. За всеми сферами народной жизни нужен был «глаз да глаз». 20 ноября 1930 года Берия и Реденс подготовили совместный доклад о настроениях рабочих и служащих города Баку и его районов в связи с производ затруднениями. Картина представляла удручающая. Рабочий член партии Газового отдела Сурраханского района в заявлении, поданном в Сурраханский райсовет относительно квартиры, дает оценку переживаемого момента с явно антисоветской точки зрения. «Нас не считают за людей. Действительно, большое сходство настало в современной политике с политикой Николая II. Заставляют идти к царю с петициями в райсовет». Товарищи рай советчики, выжмите из своих мозгов искру сочувствия к рабочим. На заседании бюро ячейки, где заявление рабочего было осуждено как антипартийное, он разорвал партбилет и заявил о выходе из партии. Царские времена с ностальгией вспоминал старый беспартийный рабочий Илья Чернов, проработавший на бакинских заводах более 40 лет. Раньше Николай плохой был, а жили как люди. Теперь говорят хорошо, а нигде ничего не добьёшься. Не разберёшь, что делается. Советская власть нехорошо делает. А беспартийный рабочий первого бурового управления Ленинского района Александр Клейн возмущался: в "Наших газет их пишут, что в Германии рабочие живут плохо, что там ничего нет, большая безработица и так далее". Всё это неправда. В Германии лучше живётся рабочим, чем в СССР. Вот приезжали из Германии и рассказывали, что у них прислуга ходит в лучшей одежде, чем мы. Ни в одном государстве нет такого хаоса, как у нас, утверждал хронометрист отдела турбинного бурения Беспортивный Шишков. В главке верхи везде и всюду кричат о том, что мы выполняем пятилетку и догоняем Америку. Таких порядков нет даже в самой отсталой стране, к примеру, в Индии. Рабочий кушает как свинья, а если станет говорить правду, то его считают антисоветским элементом. Всё отправляют за границу, нас смотрят, а теперь там не принимают. Так давай нас давить очередями. На собраниях кругом кричат: "У нас есть, у нас много, а мы хлопым". Дураками нас считают. Мы же всё понимаем и прохлопали всё хорошее. А рабочий завода имени Петтакова Перс Исмаил Хазрат был краток, но категоричен. Кто сказал, что это продовольственное затруднение? Это приходит время, когда большевики должны подохнуть.